День третий. Третьего дня от утренни до часа первого, где обнаруживается кровавая простыня в келье пропавшего Берингара, и это все. Вот я пишу эти строки и снова испытываю мрачную, невыносимую усталость, которая была во мне той ночью, вернее, тем утром. Что тратить слова? После службы аббат, объявив общую тревогу, послал большинство монахов прочёсывать все помещения аббатства. Результатов не было. Перед хвалитными, обшаривавший келью Берингара, монах наткнулся на белую ткань, пропитанную кровью. Простыню понесли к аббату, который уверился в тягчайших своих предчувствиях. Тут же присутствовал Хорхе который, будучи извещен о находке, переспросил «Неужели кровь?» Так, будто это казалось ему совершенно неправдоподобным. А Ленарт, услышав о том же, покачал головой и заявил «Нет, нет, третья труба несет смерть отвод». Вильгельм осмотрел простыню и сказал «Теперь все ясно». «Так где же беренгар спросили у него. «Не знаю», — ответил он. Я увидел, как Имарас завел очи горе и прошептал на ухо Петру Санта-Альбанскому. И все англичане такие. Перед первым часом, когда солнце уже встало, были снаряжены служки обследовать склон горы под всей окружностью стен. Они обшарили всё, вернулись к третьему часу и ничего не нашли. Вильгельм сказал мне, что все возможное предпринято, оставалось просто выжидать. И отбыл на кузню, где немедля погрузился в оживленнейшую беседу с мастером стекольщиком Николаем. Я же ушел в церковь, выбрал там место недалеко от центрального входа и сел. Служилось место. Я уснул самым богобоязненным образом, и проспал долго, поскольку у юношей потребность в сне значительно превосходит потребность старых людей, которые уже немало проспали в своей жизни и в скорости должны предаться вечному сну.